И сморщенное его лицо поистине стало дьявольски мерзким. Время от времени Сайкс украдкой посматривал на него. Нэнси, явно боясь раздражать взломщика, сидела, не спуская глаз с огня, будто оставалась глухой ко всему происходившему. — Феджен, — спросил Сайкс, резко нарушая наступившую тишину. «Стоит это дело лишних пятидесяти золотых?» «Да», — сказал еврей, также внезапно оживившись. «Значит, по рукам?» — осведомился Сайкс. «Да, мой милый», — ответил еврей. Глаза у него засверкали, и каждый мускул на лице его дрожал от волнения, вызванного этим вопросом. «Ну, так вот», — сказал Сайкс. с некоторым пренебрежением отстраняя руку еврея. Это можно сделать, когда угодно. Позапрошлой ночью мы с Тоби перелезли через ограду сада и ощупали двери ставни. На ночь дом запирают, как тюрьму. Но есть одно местечко, куда мы можем пробраться потихоньку, ничем не рискуя. — Где же это, Бил? нетерпеливо спросил еврей. — Нужно, знаете ли, пересечь лужайку, — шепотом заговорил Сайкс. — Да, — подхватил еврей, вытянув шею и выпучив глаза так, что они едва не выскочили из орбит. — Уф! — воскликнул Сайкс и запнулся, так как девушка вдруг оглянулась и чуть заметным кивком головы указала на еврея. — А они все ли равно, где это? Знаю, что без меня вам все равно не обойтись. Но лучше быть начеку, когда имеешь дело с таким, как вы. Как хотите, мой милый, как хотите, отозвался еврей. Помощи вам никакой не надо, вы справитесь вдвоем в стобе. Никакой, сказал Сайкс. Нам нужны только коловорот и мальчишка. Первый у нас есть, а второго должны достать вы. Мальчишка, воскликнул еврей. О, так стало быть, речь идет о филёнке. — Вам до этого нет никакого дела, — ответил Сайкс. — Мне нужен мальчишка, и мальчишка должен быть нежирный. — О, Господи! — задумчиво сказал мистер Сайкс. — Если бы я мог заполучить цинишку трубочиста Неда! Он нарочно держал его в черном теле и отпускал на работу. Но отца послали на каторгу. — И тогда вмешалось общество попечения о малолетних преступниках, забрало мальчишку, лишило его ремесла, которое давало заработок, обучает грамоте и со временем сделает из него подмастерье. — Вечно они суются, — сказал мистер Сайкс, припоминая все обиды и раздражаясь все больше и больше. — Вечно суются. И будь у них достаточно денег, слава богу, их нет». У нас через годик-другой не осталось бы и пяти мальчишек для нашего ремесла. — Правильно, — согласился еврей, который в продолжении этой речи был погружен в размышления и расслышал только последнюю фразу. — Билл! — Ну, что еще? — сказал Сайкс. Еврей кивнул головой в сторону Нэнси, которая по-прежнему смотрела на огонь, и этим дал понять, что лучше было бы удалить ее из комнаты. Сайкс нетерпеливо пожал плечами, как будто считал такую меру предосторожности излишней, но, тем не менее, подчинился и потребовал, чтобы мисс Нэнси принесла ему кружку пива. — Никакого пива ты не хочешь, — сказала Нэнси, складывая руки и, преспокойно оставаясь на своем месте. — Я говорю тебе, что хочу, — крикнул Сайкс. — Вздор! — хладнокровно ответила девушка. — Продолжайте, Феджин. Я знаю, что он хочет сказать, Билл. На меня он может не обращать никакого внимания. Еврей все еще колебался. Сайкс удивленно переводил взгляд с него на нее. — Да неужели девушка мешает вам, Феджин? — сказал он наконец. «Ну, — Что за чертовщина? Вы давно ее знаете и можете ей доверять. Она не из болтливых. Верно, Нэнси? — Ну, еще бы, — ответила эта молодая леди, — придвинув стул к столу и облокотившись на него. «Да, — Да-да, моя милая, я это знаю, — сказал еврей, — но... И старик снова запнулся.